Глава 11 В палатах тоже ничего не произошло. Все стояли и слушали, слушали эту тишину. И вдруг я увидела такую картину. Домка в окровавленном халате. Он первый бросился мне в глаза. Потом я разглядела, он вместе с Антониной. Они несут мудрика. Домка волочит за ноги, Антонина держит туловище. Потом я заметила, что Антонина идет как-то странно, будто ноги ее приклеиваются к полу, и она с трудом отрывает их. И, конечно, бросилась в глаза она так бледна, что веснушки лежат на ее лице, как пятна глины, а по халату на груди расплывается темное пятно. Все поплыло у меня перед глазами. Сынка, что с тобой? Рванулась я к домке, мудрик, его из автомата! — хрипло ответил он. Они стали поднимать Мудрика на каталку, но тут Антонина качнулась, и будто Тая стала сползать на пол. — Тетя Феня! — не своим голосом закричала я, подхватывая Мудрика. Втроем мы уложили его на каталку. Только после этого, распорядившись, чтобы его перенесли на стол и готовили к операции, я подошла к лежавшей на полу Антонине. Эти глиняные пятна на лице, на руках, на шее стали еще более заметными. Взяла руку. Пульса нет. Стала расстегивать пропитанный кровью халат, голова мотается, как у куклы. И тут меня пронзила страшная догадка. Я подняла века, зрачок не реагирует на свет. Зеленый, русалычий глаз уже стекленел. С ней потом сама отдышится. В их столу, к Мудрику!» Чистила сквозь марлевую повязку тети Феня. И, показав на тело Антонины, я ответила ей почему-то по латыни. «Экзитус слетались. Мудрик был в сознании. Я увидела, что озорные и бесстрашные глаза его могут быть испуганными, тоскливыми. Но и тут он старался балагореть. Вместе с булькающим, хриплым дыханием я услышала. Факир был пьян. Фокус не удался. Дрова, доктор Вера. Дрова. К камфору. Морфий. Две раны. Обе в области груди. На вылет. Стараюсь представить картину катастрофы. Пульс неплохой. Температура. И температура ничего. Что же там разрушено? Можно думать о самом худшем. Но пульс не падает. Ах, какой мускулистый. По нему можно анатомию изучать. Ну и везуч. Ни один магистральный сосуд не поврежден. Ага, вот где кровь. И сколько? Все в крови. Нам приходится повозиться, пока удается перехватить поврежденные сосуды и очистить операционное поле. Теперь картина ясна. В общем-то, мудрик, ты родился под счастливой звездой. Эфир экономили. Он был на дне пузырька. Больного не удалось усыпить. Операция идет под местным наркозом, который при таких сложных ранениях, конечно, не все обезболивает, но Мудрик молодец. Как вы себя чувствуете? Превосходно. Как в бане на третьей полке. Не очень больно. В самый раз. Только потому, как в иные моменты зеленеет и покрывается испаренное его лицо, а руки судорожно вцепляются в край стола, я и понимаю, каково ему. Потерпите, я скоро кончу. Есть потерпеть. Тётя Феня, дай валерьяночке доктору Вере. Молодец, молодец. Так и держись. Сегодня мне нужна и твоя поддержка. Больно? Ну ничего, теперь уже скоро. Пожалуйста, мне не к спеху. До выхода на манеж уйма времени. Милый мудрик, как он поддерживал меня этим своим балагурством! Только когда боль лишает сознания, он начинает скрипеть зубами и скрипит так, что я боюсь, как бы его белые зубы не раскрошились. Наверное, у меня не было еще такой операции. Я обо всем забыла, вся ушла в нее. Весь мир сосредоточился на маленьком пространстве, на этой разверстой груди, где, как налитой кровью, маятник отстукивало время сердца, где все пульсировало и жило своей жизнью — Тетя Феня никуда не годилась сегодня. Роняла инструмент, шмыгала носом. Слезы текли на марлю маски. И все-таки все шло хорошо. Но вдруг... «Доктор! А что же Антон? Где она?» Этот вопрос застал меня врасплох. Во время операции я как-то совсем и забыла об Антонине. Теперь я представила себе ее там, неподвижную, в окровавленном халате. И у меня сразу затряслись руки. Но тут мне пришла на помощь тётя Феня. «Там она, там! Перевязки делает! Один ты, что ли?» «Наркоз! Не жалейте! все все лейте! Больше не понадобится! Сейчас, сейчас! Его тут на донышке!» Больше мы не разговаривали. Наконец-то я смогла разогнуть спину и будто из какой-то шахты поднялась на поверхность. «Что там такое? Почему шум?» Что там кричат? Откуда незнакомые голоса? Что же все-таки происходит? Завязываю последние узлы. Вот теперь, когда опасность для оперируемого миновала, по-настоящему задрожали руки. И тут я соображаю. Незнакомые люди там, в палатах, говорят по-русски. Неужели наши? Впрочем, об этом можно догадаться по глазам тети Фени, которые сияют над марливой повязкой. «Наши?» — спрашиваю я. «Давно уж!» — подтверждает она и начинает истово креститься на сверкающий в углу автоклав. «Наши?» — спрашивает Мудрик, снова придя в сознание. По зеленоватому лицу пятнами румянец. «Разрешите, ура, доктор Вера!» — спрашивает он. И тут же сознание покидает его. На шатырь. Только тут я по-настоящему осмысливаю, что произошло за те два часа, пока я возилась у операционного стола. Раз там наши Гитлеровцы до нас не добрались, мы спасены. Привычный мир вернулся к нам, отыскал нас. Туда, к своим. Но нет, нет. Долг прежде всего, как говорил нам Кайранский, превыше всего ставивший врачебный долг. Все надо доделать. Укрываем забинтованного марлевым пологом, поднимаем и перекладываем его на каталку. Ну, теперь можно снять маску. И в это мгновение... «Верка! В дверях Дубинич! Собственной персоной!» Он ввалился в предоперационную в полушубке в валенках. Меховая рукавица, как у маленького, болтается у него на веревочке. Белый чуб выбился из-под меховой шапки. Я замечаю, рукавица болтается одна. Правая рука в полушубка почему-то заправлен за пояс, но дубинич полон энергии. Верка! кричит он. Молодец! Верка! Я ему очень обрадовалась но сдержалась. Сдирая резиновые перчатки, холодно сказала «Здравствуйте, Сергей Сергеевич». На миг он оторопел, даже как-то отпрянул. Но тут же нашелся «Здравствуйте, доктор Трешникова! Позвольте поприветствовать вас от лица Красной Армии Освободительницы!» Наступило неловкое молчание. Я смотрела на его пустой рукав. «Когда?» В ту ночь. Из-за этого опоздал к тебе на свидание. Головную машину разбомбили в пути. Я легко отделался, а шестерых — в клочья. «Но теперь-то ты позволишь мне пожать твою мужественную лапу моей единственной левой рукой?»